А теперь далее поговорим еще о некоторых аспектах экономической политики абсолютизма, абсолютистского государства, дворянской империи XVIII века. В освоении и в разграблении также природных богатств обширной империи, безусловно, эта экономическая политика играла большую роль. Оценивая эти мероприятия, вот опять же, автор этих лекций пытается избежать некой ангажированности некой, так сказать, однополюсности, да? вот. он далек от мысли оценивать все эти правительственные акты однозначно как реакционные, как какие-то, да, консервативные, хотя, безусловно, это была продворянская политика, но это не значит, что она была во всем плохая, да? Вот, потому что объективно хотим мы того или нет. Дворянство тогда было самым образованным слоем, самым таким инициативным слоем, культурным слоем. И только в тот момент, на тот момент, на тот период оно могло быть вот этой руководящей элитой империи. Нравится кому-то это или нет, это факт. Поэтому эти меры, причем же опять нужно объективно подчеркнуть, они принимались, многие из этих мер объективно содействовали не только развитию дворянства но и других сословий и городов и купечества и были в общем и целом экономическим двигателем да, содействовали экономическому прогрессу у нас. с другой стороны конечно не следует и идеализировать эти экономические мероприятия то есть вот главное абстрадироваться от крайностей и попытаться рассмотреть факты как можно более объективно их проинтерпретировать вот этим сейчас авторы попытаются заняться ну безусловно в эти годы, в, эти, в этот век расширялось дворянское землевладение. Шла колонизация, закрепощение крестьянства, улучшались коммуникации, увеличивались масштабы всероссийского рынка. Ускорялось первоначальное накопление капитала и формирование мануфактурной промышленности. Российский абсолютизм оставался дворянской диктатурой, повторю. Прежде всего... Служил дворянству, содействовал экспансии феодализма и вшире вглубь. На первый план выдвигал казенный интерес, состоявший в умножении государственных доходов. Но в рамках дворянских интересов, опять же, если оставаться на почве объективности, надо признать, поощрялось обогащение купечества, развитие городов, мануфактурной промышленности. Это, опять же, было необходимо для укрепления экономических позиций дворянской империи. Вот особенно характерной для абсолютизма, знаменательной, является его аграрная политика. Она непосредственно определялась дворянскими интересами, сводившимися к расширению феодального землевладения, закрепощению новых масс крестьянства, усилению феодальной эксплуатации, активизации борьбы с беглыми крестьянами и беспощадному подавлению всех форм сопротивления крепостных. Особенно ярко эти тенденции выразились в годы правления Екатерины II в 1700 году. 62-й, 1796-й. Апогей дворянской империи. Дворянство стремилось освободиться от бремени государственных повинностей, но сохранить при этом свои привилегии. Вот уже указ Анны от 17 марта 1731 года отменял Петровский закон о единонаследии 23 марта 1714 года, который ограничивал права дворянина в распоряжении землей. Напомню, что тот Петровский указ 14 года, он вел к тому, что единонаследник получал землю бездвижимого имущества, которое оставалось другим наследником. И дворянское имение приводилось, будто, как вот полагали вот эти дворянчики, да, в расстройство. Вот. Uh, указ 1931 года подтвердил превращение бывших поместий в отчины. Вместе с тем, в 1931 году было облегчено получение дворянами офицерских чинов. В 1936 году пожизненная служба дворян заменена 25-летней службой. Она часто заканчивалась к 30 годам, поскольку дворяне формально записывались в армию со дня рождения. Укреплялась монополия дворянства uh, на землю указами 1930 сорок третьего Годов 1946-го годов, вот этими да, указами, декларировалось, что приобретение земли разрешается только, значит, ну вот помимо дворян, да, однотворцам, отставным солдатам, черносошным крестьянам и посадским людям некоторых городов Великий Устюг, городовятского края, Смоленск, крепостным крестьянам, дворовым, помещичам, монастырским, покупать землю категорически было, так сказать, запрещено. Вот указаны 30, 43, 46 годов. 18 февраля 762 года последовал манифест о вольности дворянской. Военная и гражданская служба дворянина перестала быть обязательной. Особенно много для дворян сделала Екатерина II, которая наделила их ни много ни мало 192 привилегиями. 192 привилегии имели дворяне при ней. Только они могли Владеть землей, владеть крестьянами, заниматься вот ну и так далее, и так далее, и так далее, и тому подобное. Разумеется, все 192 я не собираюсь перечислять, это было бы безумие, да, в рамках этих лекций. Еще, например, Елизавета в 60-м году дала дворянам право ссылать крепостных на поселение. В 65-м году Екатерина даровала помещикам право отправлять крепостных на каторгу. И, наконец... Господский произвол был доведен до чудовищных форм, когда, как говорят историки, был принят самый крепостнический указ за всю историю крепостничества 22 августа 1767 года, грозивший крепостному кнутом и каторгой за простую жалобу на помещика. Губернская реформа 7 ноября 1975 года еще больше укрепила дворянскую диктатуру на местах. Дворяне получили право выбирать уездных и губернских предводителей. Местная администрация оказалась почти целиком в руках так называемого «столбового дворянства». Наконец... 21 апреля 1785 года появилась жалованная грамота дворянству, которая увенчала здание дворянских привилегий, ставшее их хартией, своего рода «Великая хартия вольностей дворянства российского». Я бы так назвал этот документ. Дворяне освобождались от телесных наказаний. Подтверждалось их право собственности на землю, включая недры, декларировалось привилегия дворянства на приобретение населенных земель, нерушимость монополии помещиков на эксплуатацию крепостных, право на создание мануфактур, свободный избыт в отчинной продукции, устройство своих владениях, торгов и ярмарок для поддержания своих привилегий дворяне могли учредить своеобразные корпорации, вот губенские и уездные, вот, и их предводители имели право обращаться о нуждах вверенного им дворянства прямо на имя самого монарха, на августейшее, на высочайшее имя. Правительство России щедро раздавало дворянам земли. Известно, например, что Екатерина II, только участникам переворота 28 июня 1962 года, когда она взошла на престол, раздала 29 716 душ крепостных. Всего за 34 года она раздала 800 тысяч душ. Павел I за 4 года успел подарить своим фаворитам и фавориткам 630 тысяч душ за один только день, например, 18 августа 1795 года, Екатерина II подарила своим приближенным 100 тысяч человек. За один день население немалого города, прямо скажем, да? Вот так. Издавались специальные указы о расширении сферы господства крепостничества. В 63-м и 83-м годах крепостные порядки были перенесены на поселян Украины, на вновь приобретенные губернии. При Павле I в 1996 году эти порядки перенесены на Екатеринославскую, Кавказскую, Таврическую область Дона. Да? Вот эти губернии и районы. Подобно, понятно, что подобная политика абсолютизма содействовала укреплению феодального режима и расширению сферы его да, господства. Консервированию феодальных отношений вот, в интересах дворянства, что давало политические гарантии его паразитизма Я бы сказал так. Торгово-промышленная политика русского абсолютизма и после Петра ориентировалась на расширение всероссийского рынка, облегчение торговых связей, увеличение экспорта и импорта товаров, поощрение мануфактурной промышленности. Вот по моему мнению мнению автора этих лекций, если все-таки вот сравнивать аграрную политику, и если сравнивать промышленную политику, то последняя все-таки была более объективно-прогрессивной, да? более так сказать, соответствующей интересам государства в целом, в целом а не только какого-то отдельного господствующего сословия. Я полагаю так. Все-таки мануфактурная промышленная политика была более прогрессивной, соответствующей общегосударственным, а не узкоклановым интересам. В 30-е годы продолжали приниматься меры для развития мануфактурного производства. 18 ноября 1732 Анна подписала указ о размножении суконных мануфактур. Гарантированы суконщикам были субсидии, всякого рода потребные привилегии. В том же, например, году 1932 появился указ, обязывающий содержателя шелковой мануфактуры некоего Игнатия Францева изготовлять парчун для придворных надобностей. То есть вот оба. Эти указы весьма характерны для промышленной политики дворянского государства. Продолжалось строительство казенных заводов на Урале. В 1934-1937 годах, например, Татищев развернул там бурную деятельность. Пользуясь, по сути, неограниченными диктаторскими полномочиями, он, ничтоже сумняшися, приписывал к заводам огромные массы крестьян. Сохранялась опека над мануфактуристами, продолжают действовать приказные методы Петровского времени, хотя, конечно, и несколько смягченные при более слабых и ничтожных его э, так сказать, последователях. Делались попытки расширить внешнюю торговлю э, в России. В 1934 например, году был заключен договор с Англией. <с Петровский протекционизм был смягчен, и тариф 1931 года понизил пошлины на ввоз иностранных товаров. Мануфактуристы освобождались от градских служб, а иногда и платежа пошлин. Поэтому появлялись даже фальшивые фабриканы, борьба с которыми оказывалась одной из задач коммерц -коллегии. В 1739-м был учрежден так называемый БЕРГ-регламент, ставший новой хартией, так сказать, привилегии мануфактуристов. Горнозаводчикам гарантировались разные льготы, вспоможения, мастеровым людям свобода от рекручины и всякой накладки. Некоторым заводчикам присваивалось дворянское звание за особые заслуги. Сохранялась система разрешительных указов на заведение мануфактур. В их интересах ущемлялись интересы кустарей. Сенат принимал меры к тому, дабы уничтожить производство кричного железа в Тульском районе и ручные кузницы перевесть окончательно. Кустарям предлагалось большой завод заводить. Возрождались монополии, торговля солью уже в 731 году опять поступила в казенное управление. В 35 году, например, компания Иванова и других получила монопольное право на производство волочильно-плащильных изделий, золотых и серебряных. Выдача в суд была обычным явлением. Вот несколько фактов. Например, в 1743 году некто Затрапезнов получил из казны 20 тысяч рублей на 10 лет. Немалые деньги для того времени. Суконщикам выдавалось наперед треть денег, потребных на дело солдатского мундира Сукон и Каразей. Да? По закону от 8 января 733 года монетной конторе разрешалось отдавать... Деньги в проценты, всякого чина людям. Установленная Петром монополия суконщиков на скупку шерсти на Украине была подтверждена при Анне Ивановне специальными указами 1935 и 1938 годов. Ограничивался экспорт сырья за границу. В 737 м был вовсе запрещен вывоз сырых кож, необработанных. Поощрялись горные разведки. Берг-регламент 1939 года подтвердил Петровский принцип горной свободы, даже расширил его. Продолжалась приписка крестьян к заводам для выполнения разных работ. Инструкции Татищи у 1934 года разрешалось приписывать к каждой дом не по 100, а по 150 дворов. И к каждому молоту передельных заводов до 30 дворов. На уральские заводы отправлялись рекруты. Началось закрепощение мастеровых. Сама квалификация рабочего становилась уже основанием для его закрепощения. Например, последовал указ 7 января 1736 года, предписывавший быть вечно при фабрикам, никуда не отлучаясь, тем наемным рабочим, каковы не в простых работах обретались. Да? То есть, практиковалась переброска квалифицированных рабочих с одного завода на другой. Например, тульские мастера часто насильно, без их согласия, отправлялись на Сестрорецкий завод. Для полицейской регламентации труда в 741 году были санкционированы регламент и работные регулы, распространявшиеся на суконные мануфактуры. Они регламентировали весь ход их работ, всю их жизнь. Для наказания рабочих предусматривались не только штрафы, но и избиение кошками, то есть особыми плетьми, да? заключение в карцер на полгода с содержанием лишь на хлебе и воде. Когда... На престол 25 ноября 1741 года взошла императрица Елизавета, то своим манифестом уже от 2 декабря 1941 года она подтвердила, что питает сильное пристрастие ко всему Петровскому и что будет ориентироваться на реставрацию всех учреждений Петровского времени. Поэтому в середине 18 века, вот в это Елизаветинское 20-летие, Петровское направление в промышленной политике русского абсолютизма получает еще более отчетливое выражение. Так, например, 7 апреля 1742 года был издан указ о восстановлении Берг-Коллегии, упраздненной за несколько лет до этого, и Мануфактур-Коллегии. Они были восстановлены в своих правах. Часто запрещался импорт отдельных товаров. Политика протекционизма усилилась, и в 1753 году импортные пошлины были повышены в связи с отменой внутренних пошлин. Тариф 1957 года оказался еще более протекционистским большинство импортных товаров было обложено пошлиной в 33% их стоимости 33%, а некоторые в 60, 80 в 100 и более процентов зато ввоз сырья и полуфабрикатов облагался весьма незначительным сбором система разрешительных указов оставалась нерушимой и указной фабрикан пользовался разными привилегиями сохранялись монополии на производство отдельных товаров <coughs> монополии предоставлялись для поощрения первозаводных фабрик в новых, новых, новейших отраслях производства. Заводчикам раздавались казенные мастера, на казенные предприятия отправлялись рекруты. Приписка госкрестьян к мануфактурам, особенно казенным заводам, получила огромный размах. Она иногда распространялась даже на горожан. 27 июля 1742 последовала отмена запрета покупки к мануфактурам крестьян с землей и целыми деревнями. Такой запрет был установлен указом 7 января 1936 года, вызвал недовольство мануфактуристов. Вот 27 июля 1942 он был отменен. Правда, правда надо заметить, что 13 марта 1952 были установлены определенные нормы. И на каждый сукнаткатский стан разрешалось приобретать лишь 42 души мужского пола. 42. А на каразейный стан 15 лишь. Однако эти нормы оказались все равно весьма высокими. Разрешения выдавались довольно легко. Покупка крепостных к мануфактурам именно в годы Елизаветы стала массовым явлением. Партикуляризация, так сказать, заводов шла своим чередом. Граф Шувалов, например, присвоил целый ряд предприятий. В его руки попали горо заводы в 1954 году, граф Чернышов получил Юговские заводы в 1957 году. Самые высокие инстанции Елизаветинской бюрократии занимались регламентацией, техники, производства. Получили подтверждение Петровские указы о выделке Кош лишь с варванным салом для.. Выделки добротного сукна, устанавливались образцы, ткани предписывалось клеймить. Для облегчения торговли в 1953 году были отменены внутренние пошлины на товары. Это был, конечно, была прогрессивная мера, безусловно, прогрессивная. Это повлекло важные последствия, ускорив формирование всероссийского рынка. При Екатерине начинается некий отход от петровских принципов промышленной политики. Указ 8 августа 1962 года запретил покупку крепостных крестьян к мануфактурам. Запретил такую покупку. Последовала отмена монополий, и преследование неуказного производства было прекращено. То есть вот это свобода предпринимательства, свобода промышленной, так сказать, деятельности, подтвержденная особенно в 775 году. Вот, свобода, да? Свобода. Отказ от мелочной опеки, от мелочной регламентации. Да? Вот. Указ 1967 года признавал то, что торговлю и мануфактуры не можно завести принуждением. Очень здравая мысль, надо признать, да? надо признать. А указ 30 сентября 1969 года допускал свободу ткацких промыслов при условии платежа налога 2 рубля со стана. Изготовление крестьянами сермяжного сукна, холста, полотна были вообще освобождены даже и от этого сбора. И вот позднее манифест торжественный 775 года в общей форме провозгласил свободу торговли и промышленности, разрешая всем и каждому заводить всякого рода станы. То есть государство прекращало вот такую мелочную, часто доходящую до абсурда, опеку и регламентацию. В 1779 году была ликвидирована мануфактура коллегия и отпала опека над фабриканами. Опубликованная 21 апреля 1985 года грамота на права и выгоды городам Российской империи содействовала развитию торговли, обогащению купечества, подтверждала сделение купечества, на три гильзии. Эти сдвиги в торгово-промышленной политике русского абсолютизма были, но ну, отчасти, проявлением вот этого пресловутого екатерининского либерализма. Это можно признать, но дело объяснялось не только этим, не только либерализмом Екатерины, да? а тем, что мануфактурная промышленность уже окрепла. Она уже не нуждалась в опеке, в субсидиях, в привилегиях, она уже твердо стояла на ногах. Важное значение приобрели мелкие промышленники, владельцы небольших кирпичных заводиков, салатопин, вот, крупорушек, маслобоек и так далее, Часто крестьянского происхождения. Между тем предоставлением привилегий указанных фабриканов вызывало негодование купцов, обремененных постоями и градскими службами. Монополии стали политически опасны. Политически, так как преследование неуказного производства обостряло классовую борьбу. Пугачевское восстание напугало сановное дворянство. Покупка крепостных к мануфактурам угрожала дворянской монополии на крещенную собственность и эксплуатацию крестьян. Приписка госкрестьян к заводам порождала угрозу народных восстаний. Екатерина тоже это видела и понимала. Волнения на Урале не прекращались. Важную роль сыграло то обстоятельство, что в дворянских имениях стали возникать мануфактуры. И поощрение купеческой, купеческой промышленной деятельности наносило им вред. Вред именно дворянским мануфактурам. Да? Екатерина была все-таки дворянской императрицей и все тело, всецело поддерживала экономический базис дворянства. Да? Вот. Началась борьба за право промышленной деятельности. Например, в своих наказах в комиссию, работавшую с 30 июля 767 по 18 декабря 68 годов, купцы отрицали право дворян на создание мануфактур. Мол, не дворянское то дело. Екатерининское правительство, естественно, повторю, оказывалось на стороне дворян. Например, в 1965 году оно, оно, оно это правительство, эта администрация, сделала винокуренное дело или выседку водки исключительно дворянской привилегией. В развитии крестьянских промыслов было заинтересовано дворянство. Следовательно, екатерининский либерализм в чем-то сочетался с элементами укрепления дворянской диктатуры. Нужно также отметить, что разрыв с Петровской традицией был частичным, конечно же, неполным. Таможенный тариф, например, 1967 года запрещал ввоз целого ряда товаров, которые имелись в изобилии, и устанавливал высокие пошлины на ввоз предметов роскоши. Зато от взимания пошлин освобождались товары, производство коих в России еще не начиналось. Разумные, надо признать, вполне экономические меры. Вообще, надо признать, что экономическая политика Екатерины II, как такой вот важный компонент в ее программе, посвященного абсолютизму, вот эта экономическая компонента, посвященного абсолютизма, была весьма здравой и весьма, я считаю, успешной. Весьма успешной. Хотя вот эта цифра, да, еще и еще раз ее повторю, с 663 до 2294 увеличилось число монфактур в екатерининское время. Даже этот количественный... Показатель свидетельствует о серьезных качественных сдвигах. То есть, просвещенный абсолютизм Екатерины в экономической области был весьма здравомыслящим и успешным, я полагаю. Вот. То есть, урезка привилегий указных мануфактуристов и более решительная защита дворянских монополий отнюдь не означали полного разрыва с петровскими началами в торгово-промышленной политике. Екатерина была слишком все-таки умна, слишком дальновидна для этого. И еще один процесс хочу затронуть. В России в 18 веке происходило дальнейшее развитие процессов и форм первоначального накопления капитала. Петровские реформы содействовали расширению торговли, обогащению купечества. Практиковалось прямое финансирование мануфактуристов за счет госказны. Им раздавались земельные пожалования, рудники, обширные леса, целые заводы. Вместе с тем Петровские реформы усилили отрыв непосредственных производителей от средств производства. Об этом свидетельствует указ о приписке госкрестьян к заводам. Например, указ 18 января 721 года и так далее. В дальнейшем приписные крестьяне разорялись или переводились на заводы. Аналогичные последствия влекла покупка крепостных к мануфактурам, разрешенная тоже в 2021 году. После Петра в оставшиеся три четверти века 725-800-е годы, продолжалось развитие торговли. И торговая и промышленная политика абсолютизма в целом оставалась неизменной. Была такая некая константа, да? некая неизменная составляющая. Да? Сохранилась система поощрения Вот Поэтому процессы первоначального накопления капитала продолжали усиливаться. В России, как и везде, наверное, формирование крупных капиталов было связано с деятельностью купечества. И торговая прибыль служила главным источником обогащения будущих мануфактуристов. Еще известный экономист XVIII века Пасашков отмечал, что торг великое дело, поскольку купечеством всякое царство богатится, и без него даже малое государство быть не может. Он, Пасашков, указал и на источники обогащения их, отмечая, что купцы вместо добрых продают худые товары, а цену берут непрямую. Для умножения своих прибылей купцы Использовали сезонные колебания и территориальные различия в цену, действуя по принципу «дешево купить, чтобы дорого продать». Вот закон торговли. Так, например, в 1728 году четверть пшеницы, ну я забыл упомянуть, что четверть, может быть, да, это если перевести в современные да, формы. Четверть пшеницы это где-то 209, где-то... Килограмм мира сыпучих тел. Да, кстати, вот аршин, я упоминал, это 71 сантиметр, на всякий случай, напомню. Берковец 164 килограмма, четверть это где-то 209 килограмм. Так вот, четверть пшеницы, то есть где-то 209 килограмм стоило в Москве значит, в 1728 году 142 копейки, а в 1831 109 копеек, а в 1837 году 201 копейку. Вот эти колебания цен из года в год. Были обычным явлением и облегчали умножение купеческих барышей. Весной, как правило, происходило удвоение цен. Еще более значительны были территориальные ножницы в ценах. В 1963, например, году, в 763-м, в городах, являвшихся центрами экспортной торговли, рожь стоила в три раза больше, нежели чем в центральной черноземной полосе. В три раза больше. Неурожаи и голодовки широко использовались для спекуляции хлебом. Во время неурожая, например, в Кайгородском уезде, Вятской провинции, купцы в 60-м, 63-м годах продавали рожь по 20 копеек за путь. По 20 копеек, хотя в соседних городах скупали по 7-8 копеек, то есть почти в три раза превышали цены, повышали цены. Хлеботорговцы Тюмени в 78-79 годах получали 75% прибыли из своей на свой капитал 75%. Внешняя торговля тоже открывала много возможностей для обогащения купцов. Известно, что в середине 18 века русские купцы, участвуя в торговле с Востоком, получали от своих операций в Оренбурге до 100% прибыли. Рост цен на товары после выпуска ассигнации 69 года был активно использован купцами для наживы. Появлялись даже и капиталисты и крестьяне, из которых потом, в 19 веке, также формировалась буржуазия. Важную роль играло ростовщичество. Оброки и налоги часто вынуждали крестьяне идти в кабалу к ростовщикам и торговым людям. В Екатерининское, например, время, где-то оброк вот, вырос где-то в 4-5 в раз, пятикратный рост. Например, установлено, что в знаменитом селе Иванове, где потом появилось много мануфактуристов, уже в XVIII веке процветало ростовщичество. Например, в списке должников, торговца Бабурина, Бабурин был такой. В 1780 году значилось 154 человека, которые были ему должны. 154. Преимущественно крестьяне. Общая сумма долгов была 3713 рублей 63 копейки. 3713 рублей. Многие купцы обогащались на козелных поставках, особенно в военное время. С помощью взяток купцы добивались завышенной оплаты своих товаров. Например, во второй половине XVIII века, еще один пример, быстро разбогател за счет казны курский купец Фалеев, состоявший при потемке не поставщиком припасов для армии и флота. Он брал с казны за все тройную цену. Еще более доходными оказались от винны откупа. Винные, которые дали несметные богатства целым династиям русского купечества. Еще с Петровских времен началось введение откупов взамен казенной, взамен казенной продажи пятий. А с 1767 года откупная система окончательно восторжествовала. Уплачивая в казну условленную сумму, откупщики продавали вину по указным ценам, намного превышающим истинные издержки. Известно, например, что один из крупнейших заводчиков Урала, Максим Походяшин, кстати интересно, бывший ямщик, сколотил первоначально свои капиталы в сфере торговли и винных откупов в Верхотурье, в Сибири. Осташковский мещанин Савва Яковлев награбил миллионы в качестве откупщика, а затем скупил мануфактуру в Ярославле и на Урале при полном попустительстве администрации. Значительную роль в образовании крупных капиталов играли колониальные источники. Ограбление по Волжье, Приуралье, Сибири, Дальнего Востока было поставлено на широкую ногу. Хотя, конечно, и уж слишком демонизировать, слишком преувеличивать этот процесс тоже не следует. Правительство все-таки нет-нет, да одергивало особо ретивых, особо алчных там своих чиновников, купцов, торговцев, администраторов, вот, одергивало их, так, чтобы все-таки сохранить добрые отношения с народностями этих, этого края, этих вот <coughs> земель. Ну вот, история, например, обогащения строгановых, демидовых свидетельствует вот именно об этих тенденциях. Колоссальную прибыль давала торговля сибирской пушниной, захваченной у местного населения. Центром этой торговли был Великий Устюг. Российско-американская компания, например, скупала пушнину на Олеутских и Курильских островах, получая большущую прибыль. Кроме того, формирование крупных капиталов, необходимых мануфактурной промышленности, ускорялось политикой абсолютизма. Тут были такие инструменты, как протекционизм, раздача монополий, субсидии, пожалование лесов, рудников земель, предоставление налоговых льгот и свободы от пошли. Всего, по данным исследователей, к 1795 году общая сумма купеческих капиталов официально определялась в 71 миллион 400 тысяч рублей. То есть почти 71,5 миллиона. Это не считая скрытых капиталов. Это формирование происходило на базе экспроприации народных масс путем неэквивалентного обмена, взимания ростовщических процентов, Купцам перепадала часть феодальной ренты через дворян и даже налогов в форме казенных субсидий и так далее. Расхищение лесов и земель при Уралье происходило насильственным образом при содействии деспотического режима, абсолютизма. Это тоже факт, который надо видеть и не надо его забывать и закрывать на него глаза. В результате разных форм экспроприации умножалось число экономически обездоленных людей, как говорят современные социологи, испытывавших разные формы депривации, да, ощущение ненужности, обездоленности, выброшенности на обочину жизни, да, депривации. Да, вот. И все более интенсивным становилось формирование рабочего класса. Это и было оборотной стороной первоначального накопления капитала. Наиболее важным моментом, столь сложного и неоднозначного, конечно, процесса. Первоначально состав мануфактурных рабочих пополнялся за счет городских палтеров, подмастельев, купцов третьей дильзии. Купцы этого рода обычно обретались в черных работах или занимались ремеслом. Разорение городских ремесленников увеличивало резервы наемного труда, но численность городского населения была еще незначительной и продолжала оставаться. Да? Поэтому более важное значение приобрели крестьянские ресурсы наемной рабочей силы. Дело облегчалось тем, что в России XVIII века не все крестьянство было крепостным. Вот, поэтому, конечно, ошибочным является, наверное, все-таки мнение историков, несостоятельным, будто государственные крестьяне должны трактоваться как крепостные. Была такая теория государственного феодализма одно время, но, наверное, она не выдерживает сегодня критики. Фискальная эксплуатация таких крестьян еще не делала их, собственно, крепостными. Не порождала феодального способа производства. Миграция таких крестьян была очень широкой. Они свободно располагали своим имуществом. Среди них шел интенсивный процесс экономической дифференциации и экспроприированные элементы отправлялись в города на заработки. Госкрестьяне были большой брешью в феодальном режиме тогдашней России. Поскольку в нечерноземных губерниях все больше распространялась оброчная система феодальной эксплуатации, началась широкая миграция и крепостных крестьян. Вот. Чтобы где-то на заработках они добывали эти средства для оброка. Да? Например, в 1798 году в Ярославской губернии было выдано 73 663 паспорта и около 20% мужского населения, 1 пятая, уходила на заработки. Стремительный рост оброков гнал крестьян в отход, так называемое отходничество, разумеется, с разрешения помещика. Широкое распространение получили разные формы феодальной эксплуатации крестьянства. Непосильные барщины, по 4-5, по а то и по 6 дней в неделю. Оброк, который за вторую половину века вырос в 5 раз. Урезка земельных наделов, изъятие работников в состав дворовых, налоги. Поскольку крестьянин выбивался из хозяйственной клеи, он со временем попадал в число пауперов, а затем наемных рабочих. Разрушение тягла подрывало основы и феодальных отношений. Массовым явлением было бегство крепостных. Теряя свою имущество, беглый крестьянин становился наемным рабочим. Периодически повторялись часто неурожаи. Например, 33-го, 34-го, 49-го, 65-го, 66-го, 67-го, неурожай 87-го, 94-го, 800-го годов. Частые пожары, эпидемии довершали разорение крестьян. В условиях начавшегося Робкого уже разложения феодализма, даже эти заурядные явления усиливали формирование вольных наемщиков. Среди помещичьих крестьян, и не только государственных, также шел процесс экономической дифференциации. Например, к концу XVIII века до 60% более половины крестьян села Иванова, принадлежавшего Шереметьевым, работало по найму. Правда, замечу здесь, что, замечу, что первоначальное накопление капитала протекало в России своеобразно. Специфично. И колониальные, например, источники капиталов здесь имели меньшее значение, чем в той же Англии. Более значительной оказалась роль абсолютизма в мобилизации капиталов. Но значение государственного долга было меньшим, чем в Англии. Меньшим. Международное расставщичество оставалось неизвестным русскому купечеству, транзитная торговля не получила в России широкого развития, банковская система возникла много позднее, уже в период промышленного переворота в 30-е и 80-е годы XIX века. Важным подспорьем являлись казенные субсидии предпринимателям, чего не было в Англии. Ломка аграрных отношений началась в России в более позднюю историческую эпоху, в период промышленного переворота, меж тем, как в Англии аграрный переворот был исходным пунктом напротив для мануфактурной стадии в развитии капитализма. Формирование... Мануфактурных рабочих в России долго задерживалось крепостничество средневековой общины, поэтому в России наблюдалось широкое использование, в отличие от Англии, крепостного труда даже в мануфактурной промышленности. Даже там широко применялся труд крепостных. Процесс первоначального накопления капитала начался в России на 100-150 лет позже, чем в Англии. И иностранные капиталы не сыграли столь большой роли в развитии русской промышленности. Каковую, например, сыграли голландские капиталы в развитии мануфактурного производства в Англии. Именно голландские да, сыграли в Англии большую роль. Роль скупщиков крестьянского происхождения в накоплении капитала оказалась в России более важной и более активной, чем в Англии. Вот эти особенности первоначального накопления капитала в России прошу слушающих эти лекции для себя где-то поиметь в виду, заметить, да? как говорили древние, нота да? бена, заметьте хорошенько. И разумеется, что экономическое положение народных масс в послепетровский период ухудшилось. Даже госкрестьяне страдали от гнета и произвола абсолютизма, хотя они были лучше обеспечены землей. Что же уж говорить про крепостных, да? Даже вот эти госкрестьяне, не знавшие повседневного деспотизма помещика, на своей школе что называется, ощущали ухудшение положения. Фискальные поборы все увеличивались, подушная подать оставалась неизменной, где-то 70 копеек с ревистской души, зато увеличивалась оброчная подать. Вместо 40 копеек, установленных Петром, она в 60 году взималась уже в размере рубля, в 68-м году оброк был 2 рубля, в 83-м 3 рубля. Так называемые экономические крестьяне, напомню, это монастырские крестьяне в 64-м году. Конфискованные у монастырей и церкви Екатерины 910 тысяч душ мужского пола. Вот они, эти крестьяне монастырские, экономические, первоначально, вот после 1964 года, должны были платить подать в размере рубль 50, помимо подушной подати, 70 копеек. Однако уже в 1968 году она была повышена до 2, а с 1983 года до 3 рублей. Целыми властями госкрестьяне приписывались Куральским и Аланецким заводам. Формально речь шла об отрабатывании подушного оклада, а фактически о разорении и закрепощении. Заводчики занимались самоуправством, обременяли приписанных работами, переводили на заводы. Администрация далеко не всегда могла контролировать, да и далеко не всегда хотела вмешиваться в этот процесс. Закрывала на это глаза. Государственные и экономические крестьяне раздавались фаворитам частной собственности, превращались в обыкновенных. Крепостных. Шло массовое закрепощение на Украине, в Поволжье, на Дону, в Приуралье, в Сибири. Бичон для госкрестьян была рекручена, шел процесс экономической дифференциации, и многие бедняки опускались до уровня, до положения палперов. Еще более невыносимым было, конечно, положение крепостного крестьянства. Наделы все больше урезывались в счет господской запашки, а броки и борщины увеличивались. Пяти-шестидневная барщина, особенно в черноземной полосе, стала приобретать характер э, нормы. Обычно урок состоял в обязанности тягла, муж и жена, обработать в каждом поле одну-две десятины земли, засеять их и собрать урожай. Всего набиралось от трех до шести десятин при системе трех полей. Лучшие дни приходилось тратить на господском поле, вместо того, чтобы работать на своем собственном. Оброки увеличились в 5 раз за 40 лет 18 века, 40 последних лет, с рубля до 5 рублей. Подростки принудительным образом забирались в дворовые, превращались в господских слуг, терпели систематические унижения, издевательства, оскорбления. Фактически оказывались на положении рабов. Помещики торговали крепостными, оптом и в розницу, как с котом, не знаю, как лошадьми, свиньями, там, собаками. Вот. Это был, конечно, позор, пятно на государственном теле России. И цены на этот, с позволения сказать, товар, повышались. В 60-х, например, годах за крестьянина с наделом можно было выручить 30 рублей, а в 90-х годах уже 200. Извините, рост почти в 7 с лишним раз, да, около 7 раз рост, так сказать, составил на вот эту крещеную собственность. Многие крестьяне продавались владельцам мануфактур, отправлялись на Урал, разбивались их семьи, родные люди, разлучались навеки. Но это не могло тронуть сердца жестокосердных крепостников. Крестьяне воспринимали это как отправку на каторг. Помещичи-крестьяне переселялись в отдельные губернии, где помещик мог по дешевке получить нужную землю. Избиение крестьян, дворовых было повседневным явлением. Ну, вот, конечно, ну уж салтычиха – это, наверное, наиболее одиозный пример. Лично убила не менее 43 человек. Даже Екатерина пришла в ужас, да, велела ее заточить, где она умерла в тюрьме в 1801 году. Вот. но это просто то, что открылось, это уже край произвола, да, что называется, перехлестывало через край. А сколько таких салтычих в штанах и в юбке, да, Звероподобных вот этих, да, извергов в человеческом образе, вот сколько их осталось так и неизвестными, да, которые в безвестности, в тиши, в глуши измывались над своими крестьянами. То есть мера истязания определялась произволом помещика. Ботаги гуляли по широкой крестьянской спине. Спорить крестьянин не мог, жаловаться тоже, вот, по указам 65-67 и годов, да, жалобы запрещались. Помещик мог сослать крестьянина в Сибирь на каток. Беднота попадала в кабалу к прожиточным людям. Экономическое положение мануфактурных рабочих было чрезвычайно тяжелым и ухудшилось. Работать приходилось в антисанитарных условиях, в духоте, грязи, с зари до зари. Даже наемные рабочие получали мизерную оплату. В первой четверти века она не превышала 1 рубль в месяц. Правда, затем повысилась где-то до 2-3 рублей, а в конце 70-х годов до 4-5 рублей в месяц. Но цены-то повысились еще больше. И реальные заработки поэтому снизились. Что касается крепостных, то они зачастую работали бесплатно или получали какую-то еще более низкую зарплату. Хозяйский деспотизм доводился до крайности. Крепостные фабришники не могли уходить за ворота фабрики, жениться по своему усмотрению. Их нещадно били ботагами, кнутьем. Приписных крестьян обсчитывали, обременяли всякого рода накладками, штрафами, дополнительными работами. Им приходилось работать и за умерших, и за больных, и за беглых, и за престарелых и всех прочих. Поэтому, наверное, никогда в истории феодальной России объективно классовые противоречия не достигали такой остроты, как в XVIII веке, вот особенно при Екатерине II. Особенно вот эти годы, 62-96, да? Екатерина II. Хоть она и писала Вольтеру. В переписке, с которым она состояла, поддерживая реноме просвещенной императрице, писала, что она Вольтеру, что, дескать, на моей-то империи, нашему-то крестьянину, да при хорошему то помещике, да, она писала, нет лучшего житья во всей вселенной. Однако в жизни это было далеко не так. Волнения приписных крестьян на Урале, в Волонецком крае тянулись годами. И не случайно, что именно при Екатерине все это слилось в один бурный поток, и в 1973 75 -м годах грянула буря Пугачевское восстание. Да? Можно сказать, что оно, это самое мощное движение крестьян, крестьянская война Пугачева, синтезировала все классовые противоречия. Да? Вот. Синтезировала их в себе. Все классовые противоречия России того времени. Поэтому в этом восстании участвовали и вольные казаки, и беглые крестьяне, и заводские рабочие Урала. И приписные крестьяне, и крепостные поволжья, вот, и удмурты, и баштиры, чуваши, черемисы, мордва, Марийцы и так далее. Это было подлинно всенародное движение. Наиболее крупное из крестьянских войн в истории не только России, но и, пожалуй, всей феодальной Европы. Всей Европы. Вот. Хотя, повторю, Пугачев потерпел поражение, но события 1973 75 годов не прошли бесследно. Они напугали дворянство, обострили классовые противоречия и заставили абсолютизм пойти на некоторые уступки. Я вам говорил, например, повторю еще раз, что 19 мая 779 -го Екатерина подписала указ, который ослаблял произвол вот этих мануфактуристов, заводчиков. Вот, отменялись наиболее дикие формы одиозные этого произвола. Вот, ограничивалось там число штрафов. Повышалась оплата труда этих приписных крестьян. Вот, то есть наиболее дикие, такие одиозные явления было предложено как бы отменить. Да? Вот это тоже, безусловно, произошло под нажимом Пугачевского движения. Итак, я надеюсь в фактах, в цифрах, достаточно детально, я смог обрисовать социально-экономическое, промышленное развитие Российской империи в XVIII веке. Вот, а именно это цель наших лекций. Да? Промышленность и экономика России и имперского периода XVIII-XIX веков. Так вот, в XVIII веке при всех противоречиях, при всех напряженностях, при всех э, классовых антагонизмах, все-таки рискну утверждать, что в XVIII веке все -таки абсолютизм, самодержавие были еще в чем-то творческой, такой креативной силой, могли давать еще прогрессивные импульсы разным формам общественного развития, о чем, в частности, свидетельствует промышленная экономическая политика, которая и при Петре, и при Екатерине была во многом объективно-прогрессивной, общегосударственной, разумной и отвечавшей интересам все-таки всего государства, а не только дворянства. Хотя и прежде всего дворянским интересам, конечно, тоже. Вот, поэтому все-таки тогда еще. Абсолютизм мог хотя бы в той же области экономики влиять на процессы, творчески регулировать их, вот, гармонизировать их и вести за собой общество. К сожалению, в XIX веке, к рассмотрению экономики и промышленности, которую мы затем в следующей части наших лекций перейдем, ситуация меняется. Самодержавие становится все более закосневшей, деградировавшей, откровенно реакционной, тупиковой силой феодальный вот этот способ производства крепостной режим исчерпал себя и фактически в первой половине 19 века всем мыслящим людям россии и в верхах в том числе были и там такие стало ясно что этот режим обречен на слом он обречен что с ним надо кончать вот о развитии экономических процессов в первой половине XIX века до отмены крепостничества в следующей части Этих наших с вами лекций я и буду намерен более подробно, более детально, с фактами, с цифрами, что называется, в руках, говорить.